Глава девятая Я с трудом открыла рассохшуюся от времени оконную раму и выглянула, как могла, далеко. Совсем рядом росла цветущая яблоня, ветки которой торчали во все стороны, а в паре метров от дома высился каменный забор. Сверху еще нависал козырек, так что все, что мне удалось рассмотреть, это кусочек неба словно затянутый мутной, как полиэтиленовый пакет, пленкой. Драконов видно не было. Попробовать влезть на крышу? Дом, судя по всему, одноэтажный. Не думая долго, я вскарабкалась на подоконник, ухватилась за козырек и уперлась взглядом в скат черепичного настила. В крови забурлил восторг от давно позабытых ощущений молодости и силы. Ведь это такое счастье – снова чувствовать себя здоровой и стройной. Кто тут еще несколько минут назад рыдал на взрыт? Да я совсем справлюсь. Дайте время и чуть-чуть удачи. Ой, человек, ты куда? Передо мной возникла пушистая лиловая мордашка. У тебя же когтей нет, упадешь. Постараюсь не упасть. Я подоткнула полы длинной юбки и переступила прямо с подоконника на ветку яблони. Полезла наверх, изгибаясь между сучьями, и очень скоро оказалась выше забора. Теперь можно и осмотреться. Вцепившись покрепче в ствол дерева, что качался от ветра, я повертела головой. С моего места было видно ряд черепичных крыш трех- и четырехэтажных домов. Однако мое внимание сразу приковала башня за несколько улиц от нашего дома. И не только потому, что она была самым высоким строением в округе. Ее островерхий шпиль с налету атаковали три крылатых создания, поля прицельным огнем в самую верхушку. Это и есть драконы. Совсем не похожи ни на Эдорелла, ни на его противника из моего видения. Хотя местные драконы тоже были серого цвета. Они напоминали помесь летучих мышей с птеродактелями Шпиль от попадания огненных струй испускал в небо молнии, а по куполу над городом проходило радужное мерцание. — Драконы пытаются разрушить башню! — раздался с подоконника голос мамы-кошки. — Она создает защитное поле, которое накрывает дома. Местные люди очень боятся драконов. — А зачем они вообще нападают? — спросила я. — Тебе удалось узнать, почему идет война? — Нет, — ответила кошка. — Думаю, нам еще предстоит это выяснить. — На самом деле странно, — заметила я, оглядывая печные трубы, откуда вился дым часть улицы, мощённую булыжником, по которой двигалась коляска, запряжённая лошадьми, и припомнив, как меня задержали. — Если у местных людей есть защита, способная отражать атаки громадных ящеров, то почему они ходят с мечами и луками? — Хороший вопрос, — сказала кошка. — Ведь купол над городом не магической природы. «Магию я бы почувствовала!» Драконы, пальнув напоследок по шпилю, который в ответ из торг-сноб ярких белых искр, улетели. «Кстати, ты не хочешь мне показать, как с вами делиться магией?» Спросила я. «Конечно!» — ответила кошка. «Но вначале я предлагаю поесть». «Нам всем это нужно!» При этих словах в моем желудке громко заурчало. Я напоследок осмотрела крышу, позвала котят и принялась спускаться в комнату. Судя по температуре воздуха и цветам на яблоне, сейчас весна. Это хорошо, ведь зимней одежды у меня и нет. Мой первоначальный план был прост. Надо прогуляться по ближайшим улицам, зайти в какую-нибудь приличную таверну и познакомиться с местным населением. Внушало надежду то, что женщины здесь носят штаны и служат стражами порядка, то есть, возможно, в этом мире относительное равноправие полов. Тот факт, что здесь знают о попаданцах и даже существует целое управление, посвященное пришельцам из других миров, тоже радовал. Не придется скрываться, и объяснять свое незнание местных реалий. У меня даже документ специальный есть. Кстати, было бы неплохо познакомиться с другими попаданцами и поинтересоваться, как они тут устроились. День уже перевалил за середину, и надо было поторопиться с прогулкой. Не хотелось бы бродить по улицам в темноте. Ко всему прочему, это может быть опасно. Поэтому... Не теряя времени, мы с котами опустошили многочисленные плошки и горшочки. Еда была простой и понятной. Наваристый суп, тушеное с овощами мясо, каша с маслом, запеченные кранеплоды, похожие на помесь батата с картошкой, и жареная птица. Пить полагалось компот, в котором плавали красные ягоды и кусочки фруктов. Котята объелись до круглых выпирающих пузиков и сонно прикрыли глазки. Людмила, ты ведь хочешь пойти в город? Спросила Лилу, мама-кошка. Я предлагаю оставить детей здесь, а нам с тобой отправиться. Думаю, в первый раз мне лучше сходить самой, сказала я. Мне хочется осмотреться. А с тобой я привлеку слишком много любопытных. Полагаю, слухи о говорящей кошке уже разлетелись по всему городу. «Мама, мы можем пойти с человеком!» Выступил с заявлением котенок Бимур. «Мы пойдем по крышам, и нас никто не увидит». «Нет, вы останетесь здесь!» Отрезала Лилу. Не спрячетесь, не хватало мне еще за вас беспокоиться. Но, мам, я ведь умею охотиться, мне ничего не страшно, я даже крыс ловил. Я знаю, милый, Лилу совсем по-человечески вздохнула, Но мне нужно, чтобы ты позаботился о сестре, приглядел за ней пока меня не будет. Ладно, согласился Бимур, но тогда я буду волноваться за тебя. А меня тоже никто не увидит. Не переживай, сказала кошка, посмотрела на меня. Насчет любопытных ты, скорее всего, права. Лучше не привлекать внимания. «Если ты поделишься со мной магией, я смогу набросить на себя отвод глаз». «А что такое отвод глаз?» – спросила я. «Заклинание? А ты сможешь и меня научить?» «Давай попробуем», – сказала кошка. Как выяснилось, делиться магией с Лилу легко и приятно. Мне нужно было всего лишь гладить кошку, отчего по ее лиловой шерсти пробегали серебряные искры из полохи. Лилу размурчалась. Мне под руки подлезли еще и котята. И у нас получился такой милый междусобойчик. А потом Бимур неожиданно взлетел в воздух. Кажется, перестаралась, невозмутимо заявила Лилу, махнув лапой в сторону своего сына. Он пару раз перекувыркнулся и мягко опустился на кровать. Ой, человек, мне так понравилось! воскликнул Бимур. Мама, можно еще? Нет, сказала Лилу. Вы и так получили больше магии, чем можете удержать. Это были излишки. Постой, Айстрим, ведь говорил что во мне магия огня, — припомнила я. Почему тогда Бимур летал? — Полагаю, потому что ты пара серого дракона, а он повелевает воздухом, — ответила Лилу. — А огонь — твоя собственная сила. — То есть во мне теперь сразу два вида магии? — уточнила я. «Да, две стихии!» – кивнула кошка и настороженно уставилась на дверь. «Сюда идут! Дети, прячьтесь!» Котята быстро юркнули под кровать. Раздался шум шагов, потом стук в двери. Я открыла и увидела за порогом Брана, того самого стражника, который участвовал в моем задержании. Теперь усатой коробки при нем не было. Зато он держал в руках большой конверт с печатью. «Доброго дня, госпожа Людмила!» Сказал он и доброжелательно улыбнулся. «У меня для вас приглашение в ратушу. Вас хочет видеть городской глава». Я ехала в закрытой карете вместе с Браном и, мило улыбаясь, старалась его обаять. Задача была проста выяснить как можно больше о мире и получить ответы на вопросы. Например, для чего городскому главе понадобилось встречаться с обычной попаданкой? Бран пытался отговориться тем, что не знает. Он где простой начальник городской стражи, который всего лишь умеет обращаться с артефактом-переводчиком. Поэтому он всегда выезжает на место, где открываются стихийные порталы, ведь из них могут появиться попаданцы. У Брана не было шансов отмолчаться. Жаль, что ехали мы всего минут двадцать, да еще и в жуткой тряске. Поэтому не получилось узнать всю историю города Доринвула, столицы Великой Человеческой Империи. Но кое-что я выяснила. Война с драконами длилась уже десять лет. Численности крылатых ящеров никто не знал, как и всех их возможностей. Они жили в горах на востоке, всегда нападали внезапно жгли и рушили дома и утаскивали молодых девушек меня интересовал главный вопрос а чего добиваются драконы на него бран толком не ответил нет он сказал что это кровожадные твари для которых главное в жизни сеять хаос но большего я от него добиться не сумела но не могут ведь драконы и правда нападать на людей только для развлечения это глупо У каждого должна быть вменяемая цель, хотя это только мое мнение, а я могу и ошибаться. Если бы незащитный купол, который построили, кстати, двое попаданцев, люди бы давно проиграли в войне. Спасло их то, что однажды по всей стране начали открываться стихийные порталы, откуда появлялись разные существа, люди и нелюди. Этих несчастных, которым не светило вернуться обратно, ведь порталы были односторонние, местные использовали вовсю. Владеющие магией были обязаны пожизненно заниматься подзарядкой амулетов, а всех прочих обязывали работать в меру своих способностей. О защитном куполе я тоже узнала мало нового. Бран разрешил мне только полюбоваться на башню со шпилем которую поливали огнем драконы, снизу. Ничего примечательного я не увидела. Высотой с десятиэтажный дом, сложенная из серого кирпича, с узкими стрельчатыми окнами, башня стояла в центре большой площади, мощеной булыжником. На этой площади мы и вышли из коляски. И Бран тут же повлек меня в белокаменное трехэтажное здание, местную ратушу. Лилу и котята остались в нашей комнате. Точнее, они отправились спать на крышу дома. Я ведь опасалась визита незваных гостей. И кошка согласилась, что это возможно. Поэтому, спешно надев брюки, на крышу слазила и я, чтобы припрятать под оторванной черепицей свой ценный металлолом. Туда же я сложила и остальное имущество. Почти все монеты и серебристый цилиндр, что тоже был в вещах прежней кошачьей защитницы. Времени было мало поэтому я не успела узнать о ней. А еще и биографию самих мауринов надо выяснить. Кто они и в каком мире живут? У Брана я осторожно выспросила, где и кому можно продать клетку. Он порекомендовал парочку кузденцов, и я записала адреса. Писать пришлось одолженному Брана же карандашом на конверте, в котором лежало письмо приглашения на встречу с городским главой. А что... Это единственная бумага, которая мне была доступна. Еще я как бы невзначай поинтересовалась, где можно купить ювелирные украшения. Чем черт не шутит? И вдруг материал клетки тут стоит как серебро, к примеру? Надо было выяснить, но осторожно. Опыт с Ванеттой и Беликой только утвердил меня в желании не доверять без оглядки. В ратуше мы прошли через ряд коридоров в которых толпились богато одетые горожане. На меня смотрели с любопытством, а полненькая дама в пышном лиловом платье даже поздоровалась и спросила, почему я не взяла с собой говорящую кошку. Пришлось сказать, что моя подопечная отдыхает. Бран сердито сообщил, что в ратушу с животными нельзя. — Глупости! — заявила дама. — Наверняка нельзя с обычными животными. А для говорящей кошки следует сделать исключение. — Милочка, — обратилась она ко мне, — если вы и ваша кошка захотите посетить нашу ресторацию «Изысканный вкус», вас непременно пустят. — Госпожа Рионид, прошу простить, но мы торопимся, — сказал Бран, выразительно на меня посмотрев. — Нас ждет городской глава хотите сказать что вас примут поинтересовался басом мужчина средних лет с черными усами одетый в добротный коричневый камзол и белоснежную рубашку с пышным жабу я жду с утра и до сих пор пригласили только троих из этой очереди у госпожи альтир особое приглашение сообщил бран и взял меня под локоть простите но дело не терпит отлагательств. Я чуть было не спросила, кто такая госпожа Альтир, но вовремя прикусила язык. Это же фамилия прежней кошачьей защитницы. Надо быть внимательнее. Мы с кошкой непременно посетим вашу ресторацию, госпожа Реонид. Я успела улыбнуться даме, прежде чем Бран увлек меня дальше сквозь толпу. Жаль, что мы не успели пообщаться спросила а это госпожа хозяйка ресторации Её муж хозяин произнес бран на миг остановившись перед двухстворчатыми дверьми у них самое дорогое заведение в доренволе там даже подвальщики ходят в белых передниках с этими словами он постучал в двери нам немедленно открыли брана и меня, Придирчиво смотрел сумрачного вида Громила в черном костюме. И он же сделал приглашающий жест рукой. Пройдя через приемную, мы оказались в кабинете. А там я даже не обратил внимания на людей за столом, что стоял напротив входа, потому что на самом столе возвышалась конструкция, в центре которой пульсировала ярким светом крупный кристалл. Меня потянуло к нему, как магнитом.